Глава 13 Через несколько дней в город прибыл отряд демоноборцев. Люди как-то заметно повеселели и расслабились. Жизнь, казалось, потекла привычным чередом, но едва ли это было так. В то дело ходили слухи, что в реке видели громадное чудовище, а еще в лесу. Да народ как-то старался без особой нужды за пределы города не выходить. А сами демоноборцы за несколько дней не сумели убить ни одного демона, а только что и прожигали в таерне по вечерам полученный от главы Гудерста аванс. Нет, они, конечно, выбирались на вылазку по утрам, хотя мне казалось, что они лишь создают видимость работы, а на самом деле попросту пили и ели за городские деньги. Каждый их день нахождения в городе вливался в немалую сумму для казны, Среди демоноборцев существовало негласное правило — брать деньги не по факту работы, а за каждый день присутствия. Наверное, некоторые отряды могли и перегибать из-за этого палку, нарочно затягивая очищение города от демонов. Но, как сказал Хаген, таким отрядам больше работы не предлагают, и в город зовут их лишь в крайнем случае. После тех событий я быстро восстанавливался. Уже через пару дней... Я смог запустить грань огня, хотя еще пару дней назад мне казалось, что магия вернется еще не скоро. А вот Хагин восстанавливался далеко не так быстро. Он сутки провалялся без сознания в доме городского лекаря, пока, наконец, не пришел в сознание. Несмотря на то, что он очнулся, некромастер был еще слишком слаб, поэтому Элайна вызвалась за ним ухаживать. Точнее, это была моя идея. Лекарь оставлять у себя его не желал, а бросать его одного тоже было нельзя. Хагену нужен был уход. А еще мне не терпелось приступить к обучению. К тому же после происшествия с прорывом демонов, теперь я просто обязан начать развивать силу, чтобы впредь суметь дать отпор. И пока Хаген не встал на ноги, я надеялся приступить хотя бы к теоретическим знаниям. Занятий ждал не только я. Рейк каждый день заглядывал к нам и спрашивал, когда же начнется обучение. Как обещал, я поговорил о нем с Хагином, и тот не стал возражать и даже более того, сказал, что и Тайтай -тай неплохо бы было поприсутствовать на уроках. Хагин оказался приверженцем идеи, что чем раньше ребенок приступит к обучению и развитию граней, тем больше у него шансов эти грани обнаружить и развить. И Тайтай -тай, и Рейга. Он собрался обучать бесплатно, видимо, исключительно ради того, чтобы эту идею подтвердить и доказать. Как только Некромастер смог подняться на ноги, он сразу же попросил Эл купить на рынке курицу. Эл, кстати, стал относиться к Хагену куда лучше, чем раньше. То ли на это так повлияло то, что Хаген пришел к нам на помощь, когда напали демоны, или потому что я ей рассказал про магическую булавку. А может, они просто начали ладить из-за того, что Эл практически самостоятельно выходила Хагена. А иногда мне и вовсе казалось, что между этими двумя возникло что-то еще. Эл странно ему улыбалась, а Хаген на нее слишком откровенно смотрел. Но это было вообще не мое дело. В общем, насчет курицы я сразу смекнул, зачем она. Мне предстояло ее живить. Рейгу так не терпелось приступить к обучению, что он был на нашем пороге, едва мы проснулись. А может, и вообще пришел еще раньше и торчал тут у дверей. Мы собрались на заднем дворе дома. Хаген был еще слаб и все же сегодня сумел встать на ноги и самостоятельно выйти. Теперь он сидел на пне, прислонившись к стене дома, а мы, втроем выстроившись в ряд, ожидали, когда он начнет. «С тадором я буду заниматься в первую очередь», — сказал Хаген, обращаясь к Рейгу и Тай. Эти двое с пониманием закивали. «Пока мы будем заниматься некрогранью, — продолжил учитель, — я дам каждому индивидуальное задание. Наверняка каждый из вас уже сумел открыть хотя бы одну грань». Рейг тут же с готовностью вытянулся по струнке, а Тай покосилась растерянно на меня. Тай-Тай еще ни разу не проявляла никаких способностей к магии, даже маломальских а вот у рейга насколько я знал была предрасположенность к грани огня и воды тай лария пристально посмотрел на нее хаген что ты умеешь ничего тай опустила глаза и смущенно заковыряла носком ботинка в земле краем глаза я начал замечать как к нашей изгороди со стороны дороги подтягивается любопытная детвора и пусть они пытались это делать незаметно «Конечно же, у них не получилось». Хаген покосился на них, едва заметно улыбнулся. «Обычно дети наследуют магию родителей. Какая грань была у твоего отца или, возможно, имеется у твоей матери?» Продолжил расспрашивать Тай Хаген. «Сестра покосилась на меня, словно бы ища помощи, и я ответил. У мамы имеется грань огня, а у отца...» Я запнулся. «Муж Элайны?» Был многогранником и имел четыре грани. Но вот какие именно, я как-то не успел узнать. Но внезапно ответила сама Тай. У него были стихии воздух и вода, а еще обе грани мироздания. Надо же! Тай немало знала об отце, в отличие от меня. Но это потому, что для меня он никакой не отец. И наверняка Эл не лгала ей, рассказывая о нем. Лишь обманул о происхождении идти графа Хомсфрида. Ну, теперь понятно, в кого у Теодора способности к магии мироздания. усмехнулся Хагин, взглянув на меня, а затем посерьезнев, добавил: Но тебе-то, Лария, пока рано к такому приступать. Пожалуй, начнем с воздуха. Это самое безопасное для начинающего стихийника. Задание такое. Хагин на миг задумался, начал выискивать взглядом что-то и нашел веточку с засохшими листьями у себя под ногой. «Вот», — воскликнул учитель, — «попытайся сорвать все с этой ветки без помощи рук». «Но я ведь так не умею!» — растерянно проговорила Тай, и все же сделала шаг вперед, беря осторожно ветку. «Не умеешь, потому что не пробовала!» — ответил Хаген и многозначительно вскинул брови. Тай уныло вздохнула и затопала прочь. «Теперь ты, Рейгард!» — перевел на него взгляд учитель. «Я уже открыл грань огня и воды, мастер Боуль!» — с готовностью выкрикнул Рейк. «Отлично!» Хаген едва заметно улыбнулся. «Продемонстрируй что-нибудь. Хочу оценить твою силу, и тогда я смогу дать тебе задание». Рейк, явно чувствуя себя чуть ли не адептом магической школы, встал в напряженную позу. Одну ногу назад, одну вперед, и руки перед собой ладонями вверх. Он зажмурился и напрягся всем телом. На кончиках его пальцев заплясали языки пламени, быстро формируясь в единое пламя. «Держи, держи!» — велел Хаген, приставая с пенька. Рейгу не так уж и просто давалось так долго поддерживать огонь. Его руки слегка затряслись, а лицо исказилось от напряжения. «Держи!» повторил Хаген, подходя к нему. Он провел рукой сквозь языки огня, явно проверяя силу. Рейк затрясся всем телом и покраснел от усилия. Он несомненно старался изо всех сил, желая показать некромастеру силу своей грани. Но в какой-то миг он не выдержал, досадливо вскрикнул и опустил руки. Огорченно посмотрел на мастера из-под лобия и тут же отвел взгляд. Позади у изгороди послышались смешки. Я глянул, обдав пацанву холодным взглядом. Наверняка ни один из них и так не сумеет. «Это весьма даже неплохой результат!» — похлопал подбадривающий Рейга по плечу Хаген. Подглядывающая ребятня тут же замолкла. Я наткнулся на злой, завистливый взгляд Деза, и как только мы встретились взглядами, он тут же отвернулся. «Насколько я понял...» Продолжил говорить Хагин. «Грань огня у тебя более развитая, нежели воды». Рейк, подтверждая его слова, кивнул. «Значит, ты должен сосредоточиться на этой грани и не отвлекаться на другую магию до тех пор, пока не освоишь и не закроешь грань огня». «Но тогда я потеряю грань воды!» Постарался сдержанно ответить Рейк, хотя скрыть возмущение у него получилось плохо. «Не потеряешь?» Получительно ответил Хаген. «Просто на время оставишь в покое эту грань. А когда придет время, сможешь снова ее открыть. Ты ведь уже открывал и знаешь, как это сделать. И даже если потеряешь, подумай вот о чем, что лучше. Иметь одну грань уровня мастер или две, но уровня неофита». «Одну мастера», — пробурчал Рейк и нахмурил брови. «Рад, что ты понял». Снисходительно улыбнулся Хаген и резко применившись, уже строго добавил. «Итак, задание для тебя. Нужно научиться отделять стихию от себя. Это не самая простая ступень развития, но без нее ты не сможешь двигаться дальше». Рейкс с готовностью кивнул, демонстрируя учителю, что он сплошное внимание. Тем временем Хаген принялся выискивать взглядом для Рейга цель для огнеметания и попутно рассказывать теорию. «Я же переключился на Тай», желая проверить, как у нее дела. Она сидела на траве, держа ветку перед собой, морщила от напряжения лоб и таращилась на листья. Вид у нее был такой суровый, что листья должны были только от этого вида осыпаться в труху. Но у нее ничего не получалось. Открыть грань вот так сразу совсем непросто. «Думаю, ваша мать не слишком рассердится, если мы возьмем в качестве мишени вот эту бочку». То ли спросил, то ли просто констатировал Хаген, указывая Рейгу на деревянную бочку, в которой мы на зиму засаливали овощи. А если она сгорится? насторожно спросил Рейк. Мы ее намочим, и она не сгорится. А если уж тебе удастся поджечь мокрую бочку, ну, тогда поздравляю! Значит, ты достиг звания адепта. И в таком случае я сам куплю Фэллом новую бочку. Да, в задание Рейгу и отправив его к колодцу за водой, Хагин наконец-то взялся за меня. «Для начала повтори три закона некроманта», — велел он. «Мы повторяли эти законы каждый день, и я уже успел их выучить наизусть. А для Хагина это был ежедневный ритуал, с которого мы начинали урок. Первый закон», — затараторил я, «некроманту запрещено оживлять людей или животных в своих личных целях, но разрешается если это требуется сделать ради защиты собственной жизни, защиты жизни людей, а также защиты империи. Хаген удовлетворенно кивнул и показал мне два пальца, требуя, чтобы я назвал второй закон. Некромант обязан пройти обучение и закрыть грань. Необученному некроманту запрещено использовать некрогрань без надзора учителя. Хаген снова кивнул и показал уже три пальца. Каждый некромант служит империи и императору. Некромант обязан стать на защиту империи в случае объявления войны или иной угрозы Вериборну или императору и его семье. В случае вышеперечисленных угроз, он должен незамедлительно прибыть в ближайшую военную часть Вериборна и приступить к службе. Хаген улыбнулся. Мне понадобился месяц, чтобы выучить всю эту заумщенную. Для ребенка такие слова обычно пустой звук. Видимо, у тебя хорошая память. У меня отличная память. Не стал я отрицать, а Хаген снова улыбнулся. «Итак, где курица?» — спросил он, озираясь. Я указал взглядом на миску, накрытую полотенцем, которую оставил у входа в дом. Не дожидаясь, когда мастер попросит, сходил и принес миску с выпотрошенной курицей, поставил между нами и стянул полотенце. До этого что-то бурно обсуждавшая ребятня у изгороди вмиг притихло. «Готов?» — спросил Хаген. Я кивнул. Но учитель взял меня за плечо, притормаживая: Если ты все еще чувствуешь слабость, мы можем взять что-нибудь поменьше. Например, мышь или вообще жука. Хагин на протяжении всех этих дней пытался уговорить меня взять существо для оживления малых размеров. Но я не согласился. Я уже оживлял кошку размером с земную лисицу, оживлять мелочь это шаг назад. Да и я чувствовал, что установился полностью. Правда, Хагин этого не знал. Я взял скользкую курицу в руки и закрыл глаза. Ты должен использовать то же ощущение, что и при оживлении кошки. Вспомни, как это все было. Представь и повтори. Это исходная точка грани. И теперь каждый раз, когда ты захочешь использовать некромантию, тебе придется мысленно возвращаться в тот миг, когда это произошло в первый раз. Я сосредоточился. Хотя, пожалуй, это будет непросто. Испытывать куриной тушки те же чувства, что и во время смерти иски, у меня вряд ли получится. Но эмоции — главный ключ к открытию граней, значит, нужно постараться. Я вспомнил тот день. Вспомнил заплаканное, полное отчаяния лицо Тай. Вспомнил, как держал кошачий труп и как неистово хотел все исправить. «Ты большой молодец, Тео!» Вдруг вырвал меня из сосредоточенности Хаген, заставив открыть глаза. Я даже не заметил, как куриная тушка начала шевелиться в моих руках. Я отпустил ее, и курица бодро спрыгнула на землю, взмахнув несколько раз голыми крыльями. Ребятня за изгородью возбужденно зашушукалась. Кто-то от восторга даже захохотал, но тут же послышался звук затрещины, и смех прекратился. Хаген неодобрительно посмотрел в их сторону и сказал мне, «Заставь ее идти». Разве это такая сложность? Не понял я. Нежить жить ведь всегда подчиняется своему Создателю. Да. Кивнул с невозмутимым видом Хаген. Но только если рядом нет другого некроманта. Он резко взмахнул рукой. Я почувствовал внутреннее сопротивление. Словно какая-то сила принуждала меня делать что-то, чего я не хочу. Курица со всех ног побежала в сторону ребят у изгороди. И ей управлял не я. Ребятня взвизгнула, заверещала и с криками бросилась прочь в рассыпную. Хаген едва заметно улыбался. «Ты почувствовал?» — спросил он меня. «Когда вы забрали контроль?» «Да». «Это очень хороший знак, Тео. Очень хороший знак. Сейчас я тебе верну контроль, а после заберу снова. И в следующий раз ты должен мне противостоять и не позволить это сделать». «И как я должен противостоять?» Решил я уточнить, надеясь, что Хаген расскажет какую-нибудь технику или способ. Каждый это делает по-разному. Наставительно протянул он. Ты должен отыскать свой инструмент самостоятельно. Я глянулся проверить Тай. Она уже не пыталась сорвать листы с ветки, а со скучающим видом крутила ее в пальцах, надувала щеки, изо всех сил дула на сухие ветки. Ну, тут, кстати, и не придерешься. Если сдует, это ведь тоже считается, что без помощи рук. Зато у Рейга дела шли куда лучше. Он уже намочил бочку и, стоя в полуметре от нее, направлял на нее руки и спускал искры. И можно сказать, что отделение у него почти получалось. Тадор, ты готов?» «Хаген контроль мне уже вернул, и теперь курица неспешно шла обратно, даже пытаясь клевать траву и беззаботно кудахтать» а вместе с тем и ребятня осторожно возвращалась к изгороди, больше не опасаясь нападения куриной нежити. Хагин забрал контроль, и курица снова быстро поскакала к изгороди. Ребятня опять бросилась на утек, но на этот раз не все. Те, кто постарше, в том числе и Дес, остались стоять. Конечно же, Хагин не собирался причинять им вред, поэтому курица затормозила у изгороди резко развернулась и понеслась обратно. Я попытался отнять контроль учителя, но почувствовал резкое сопротивление. Мне словно эмоциональную оплеуху отвесили. Это меня разодорило. Я снова попробовал заставить курицу действовать так, как нужно мне. Сейчас она бежала к нам, и я попытался ее развернуть и направить на изгородь. С курицей начало происходить нечто странное. Она запиналась, спотыкалась, Вскакивала и подпрыгивала. Иногда она замирала, как вкопанная, и даже разворачивалась, но затем снова бросалась бежать в нашу сторону. «Развлекаешь детвору, Боуль?» С западной стороны изгороди послышался звонкий насмешливый девичий голос. Мы с Хагином одновременно обернулись. Мимо проходил отряд демоноборцев. Суровые крепкие парни в дерзких нарядах, с костяными шипами на одежде, в кольчатых доспехах или ламеллярных корсетах-керасах и шкуры Айхара. Лица некоторых демоноборцев были увенчаны брутальными шрамами. Некоторые из них могли похвастаться магическими перчатками, которые обычно носят вместо отсутствующей конечности. У демоноборцев принято гордиться своими шрамами и увечьями, и они стараются их обычно выпячивать. На поясах и спинах, Красовалось разномастное оружие. Демоноборцы были буквально увешаны дорогими кинжалами, мечами, саблями и метательными ножами, так же, как и были увешаны защитными и боевыми артефактными украшениями. Если взглянуть на них магическим зрением, они сияли силой. Демоноборцы косились на нас и продолжали идти. Наконец, я заметил и то, кто прервала наш урок. Хотя такую было сложно не заметить. У изгороди стояла яркая девушка с красными длинными волосами. Она была миниатюрной, с тонкими, красивыми чертами лица и хитрыми лисьими глазами. И такой девице сидеть бы где-нибудь во дворце, томно вздыхать и кокетничать с молодыми аристократами. Но ее наряд, кожная короткая куртка с бронепластинами, обтягивающие штаны из той же кожи Айхара, Два кинжала на поясе как бы сразу намекал, что девушка далеко не хрупкая и нежная недотрога. А еще у нее висел пятигранник на груди, который сразу давал понять, что перед нами довольно сильная ведьма. Баронесса Дерей, сдержанно и учтиво поклонился ей Хаген, хотя мне показалось, что едва ли он рад был встрече. — Вот только давай без этого официоза, Хаг! — поморщила идеальные черные брови она потом недовольно спросила. «Сматрю, ты теперь обучаешь детвору?» «Это дело тоже благородное и полезное», — холодно ответил он баронессе. Она тут же скривилась. «Что же благородного в том, что сын легендарных демоноворцев Боулей зарабатывает себе на жизнь, возясь с детишками?» «Прекрати, Мари!» Разозлился Хаген, и это ее только разодорило. Она дерзко улыбнулась, обнажив аккуратные белоснежные зубы. ⁇ Погоди! ⁇ вдруг воскликнула она. Это ведь тот самый мальчик, который помог тебе закрыть дыру и убил двоих демонов? ⁇ Мари окинула меня оценивающим взглядом и проказливо усмехнулась. Я покосился на Хагина. Значит, он все же уже успел растрепать, как все было в ту ночь. А я серьезно надеялся, что в городе никто не узнает о моих новых способностях. Да это мой ученик Теодор Фелл», — ответил ей холодно некромастер. «Весьма способный ученик, насколько я понимаю». Хитро заулыбалась Мари. некр -грань и грань мироздания в таком юном возрасте? Очень неплохо, если только ты не адамантиец». Я растянул рот в улыбке и притворился, что весьма польщен ее похвалой. «Когда закончишь обучаться с этим занудой, Тео, «Приходи в наш отряд», — внезапно сказала Мари и снова дарила меня озорной улыбкой. «Нам такой талантливый маг, как ты, очень бы пригодился. Да и мы тебя научим куда большему, чем хак. А еще быстрее выплатишь свои долги за обучение. демонаборцы хорошо зарабатывают. Думаю, это не нужно объяснять. Спасибо, ваше благородие». Со сдержанной признательностью кивну я. Мари достала из кармана золотую монету, быстро нашептала какое-то заклинание на нее. Монета засияла фиолетовым. Держи, вдруг бросила она мне монету, а я тут же поймал, озадаченно вертя ее в пальцах. Она поможет меня найти, объяснила баронесса, задорно подмигнула мне и, резко сорвавшись с места, бросилась догонять свой отряд. Я бы на твоем месте поскорее избавился от нее, мрачно сказал Хагин указав взглядом на монету. Я неопределенно пожал плечами, зажал в кулаке еще теплую от магии и пальчиков Мариды рей монету, а после спрятал ее в карман.